Охота на собрата. С шутками и прибаутками возвращаемся с вилами на перевес. Ходили переворачивать волки сена. Подходим к поселку, а там шухер. Женщины, дети бегают, кричат. Мы бегом. Внимательно смотрел на своих людей, ветераны из расслабленного состояния сразу перешли на боевой взвод. Как сжатые пружины стали. за собой давно заметил теперь увидел зрима в других подбегаем вилы как винтовки с примкнутыми штыками нас шарахаются навстречу бежит Даша и дети витя беда разберемся медведь тут шалит один третьего дня корову задрал а сейчас детишек перепугал рекой спаслись медведь в реку не полез они же умеют вот и благо что не полез а в другой раз — Это все? — удивился я. — Мало? — Я думал, — протянул я. — Немцы? — спросил Громозека и заржал. Видя, что народ обижается на наш смех, Громозека поднял руки и закричал. — Люди, успокойтесь, завалим мы Косолапова. Красная армия уже тут. Тем более не бывать в одной берлоге двум медведям. — Это он про меня? — я пнул его по седалищу. Пошли вооружаться. Тут удивил Прохор. Выносит два копья. Рогатина их назвал. Копья справные. Наконечники? Странные. Тут в чем дело? Я ведь работал в литейке. И вот на шестом году работы открылся у меня дар. Не дар, но в общем... Брал я в руку что-либо металлическое и, щупая, ощущал состав сплава. С точностью до процента. Погрешность великовата для производства, где десятая процента меняет эксплуатационные свойства. Но вот так как-то. Неоднократно проверял себя. Пользы немного, но на шихтовый двор меня звали постоянно. Металлолом сортировать. Сталь марки 3 от стали 45 отличаю. Уже большое дело было. Серый чугун от фосфорного чугуна, цинковую бронзу от свинцовой. Особенно хорошо с бронзой получалось. Ее я как раз до десятых определял. Образцы перед химлабораторией ко мне носили. Не станешь же сверлить каждый кусок металла. А так, приблизительно накидали, уже под спорья. Так что я тоже чуть-чуть экстрасенс. Так вот, наконечники. Я не смог понять, что за сплав. Понятно, что бронза. Медь, основа, олова, цинк, сурьма чуть-чуть, свинец куда без него сорного. Железо, никели, процентов десять неизвестного мне металла. Сплав был серо-желтоватым, легким, прочным, хорошо держал заточку и не ржавел. «Что за металл?» — спросил я Прохора. А тот лишь пожал плечами. Отец на охоту лишь с этим ходил. «На медведя?» — я охренел. «И на медведя». «Ладно», — я сомневался. «Бери, но и оружие возьмем». «Нечестно это. Что нечестно? Стрелять в зверя. Ты чё, тронулся?» — отец-то говорил. «И смотрит на меня. На слабо берешь. А вот и не угадал ты. Дураков ищи в другом месте. Ага, может, еще и на танк с этой побрякушкой. В общем, взяли мы два копья, но и огнестрелы взяли. Боевое, табельное». Оно хоть и на других зверей рассчитано, но, думаю, скорострельность будет заменой малому останавливающему действию. Громозека из этих же соображений хотел пулемет снять с БТРа. У него с останавливающим действием как раз все в порядке, но это уже чересчур. Не на войну идем, на охоту. А пулеметик-то станковый, соответствующим весом. Верю, что громозека его допрет, а вот как стрелять будет? С колена, от живота? Даже не смешно. Только дойдя до того места, где косолапый напугал детей, я задачился вопросом. «А как мы его искать будем?» «Покричим его?» «На сотовый дозвонимся?» Выручил Прохор. «Вот его след. Пошли». «Так и пошли. Прохор первый. Со своим копьем. А потом я с копьем, ТТ и трофейным штык-ножом. Потом остальные». Они-то как раз вооружены карабинами и автоматами, потому и открестились от копья. Пришлось мне тащить. И зачем я его вообще взял? Так и шли за нашим следопытом. Честно говоря, было скучно. Я уже и пожалел, что ввязался в эту авантюру. Стал думать о другом. Пытался своим скудным умишком прованговать, как одолеть соуроновых слуг, что захомутали человечество, запихивая его в новое средневековье. Замечтался одним словом. Я, как оказалось, не один я механически переставлял ноги, летая мыслями в облаках. Из матерых вояк мы обратно превратились в расслабленных курортников. И очень зря. Медведь не зря именуется хозяином тайги. Это был сильный, умный и хитрый хищник. А наш еще и матерый. Он на нас устроил засаду. Прикинь, когда мы вошли в узилище. Пошли по узкой тропе меж сплошных стен Орешника. Нам отлилась наша беспечность. С диким ревом громадный грязно-бурый зверь обрушился на вытянувшуюся цепочкой отряд, прошел сквозь нас как бульдозер. Прохор тряпичной куклой был отброшен в заросли, я стормозил и схлопотал когтистой лапой в грудь. Но тормозил все же не фатально, сумел хоть как-то отстраниться, потому боль обжигающей лавой разлилась от шеи до пояса, Но жизнь осталась во мне. Если бы вообще не среагировал, а выпустил бы зверь мой кишечник проветриваться. А зверь летел по тропе дальше, раскидывая людей, как шар боулинга раскидывает кегли. Я выхватил свой пистолет, принял положение для стрельбы с колена и, превозмогая боль располосованного живота, всаживал пулю за пулей в бурый холм мышцы жира, что калечил моих друзей. «Не, я не думал даже, что это сможет его убить». Я хотел отвлечь зверюгу от моих спутников, загреть на себя. И мне это удалось. Как раз, когда кончились патроны, и затвор остался открытым. оглушающим ревом страшная медвежья морда повернулась ко мне. Ёпть! Страшно-то как! Я чуть не обделался. И тут включился калькулятор в моей башке. Мое холодное и расчетливое альтер -эго. «Оставить рефлексию!» — приказал он мне. «Он только морду повернул, а нам он нужен весь! Ари! И я заорал. От боли, от страха, от ужаса, от злости на себя, испугавшегося всего лишь дикого зверя. От обиды и досады, что расслабился не вовремя и прохлопал засаду. От жалости к своим спутникам. «Наверное, у меня хорошо получилось реветь». Зверь развернулся весь, встал на задние лапы, воздел передний и заревел еще пуще. Гля, какие же у него зубы, не зубы, шпала подбойки. Но я тоже встал на ноги, воздел руки, с невесть как оказавшимся в правом руке копьем и тоже заревел, без слов, просто рев. И он кинулся. Блин, кто бы мог подумать, что такая туша может обладать такой скоростью и сноровкой. Я едва успел рухнуть на колено. выставив копье на нависающего медведя, уперев заостренный тыльник копья в землю. Почему я так сделал? Не знаю. Я позже много думал об этом. Узнал, что это обычный в средневековье способ обороны копьеносцев от конницы. Но это позже. А в этот момент сработало что-то глубинное и подкорковое. Зверь нарвался на наконечник копья, который легко пронзил его толстенную шкуру и насадил себя собственным весом и ускорением на копье, как на шомпол. Думаете, это конец? И я так подумал, видя, как наконечник копья исчезает в теле зверя. А вот хрен я угадал. Древко копья стало изгибаться в моих руках, я рванул в сторону, на миллиметры уходя от ужасных когтей и клыков, когда с громким и сухим треском древко лопнуло, перекрыв звуком лопающегося дерева даже рев раненого зверя. И если бы не моя способность при выбросе адреналина резко взвинчивать жизненные процессы, каюк мне. И тут я увидел безжизненное тело Прохора. В крови лежал сломанный куклы. «Моего сына!» — взревел я, разворачиваясь к медведю. Чё, Сына?» — промелькнуло удивление калькулятора. «Не отвлекай! Помогай!» — велел я ему. Зверь готовился к атаке. Я тоже. Штык-нож в руке. Ярость взвинтила обороты моего сознания, замедляя время вокруг меня. Кровь кипит адреналином. Надо было поднять зверя на дыбы. Я вскинул руки и опять взревел. Ну вот, хороший Мишка тоже встал на дыбы. Пугая рёвом. «Только, Миша, курортник как-то иссяк. Перед тобой майор Кузьмин, что под танками горел». «Да, в режиме слоумо». Прямым ударом ноги, обутой в добротный берц, я забил обломок копья еще глубже. Для этого и поднимал медведя на две кости. Поднырнул под удары лап, не совсем чисто. Когти зверя прожгли болью. И с размаха всадил штык нож ему в горло. Снизу вверх, под основание нижней челюсти. Попытался увернуться, но медведь опять неприятно поразил своей расторопностью. Его лапы сомкнулись вокруг меня, как гидравлические домкраты. От шума крови в ушах, от багровой занавесы на глазах не видел и не слышал, как мои спутники с визгами, писками, криками, кто что мог издать из стиснутого боли и ужасом горла, накинулись на зверя со всех сторон и начали кромсать бурую шкуру топтыгина ножами и штыками, опасаясь стрелять, боясь попасть в меня. Так коллективными усилиями зверя извалили. Меня вытащили, растормашили, я был в полуобморочном состоянии. Я оглядел свое воинство. Стоят, уперев руки в колени, дышат, как загнанные лошади в крови и грязи с ног до головы. «Да, пошли по шерсть, а самих остригли», — прохрипел я. И тут меня в груди обожгло. «Прохор! Сын!» «Блин, что это?» Какой он мне сын! Почему я второй раз его так называю?» Прохор лежал изломанный, смертельно бледный, мелкий и часто дышал, но был жив. «Жив! Слава богам!» — вскричал я, оборачиваясь к своим спутникам. «Кто из них мобилен?» Одет! ты с американским тарантасом справишься?» Кадет кивнул. Он тоже был бледен, в крови, но цел. Он шел в цепи замыкающим, потому ему досталось меньше остальных. Успел выставить перед собой карабин. Ружье в хлам, но кадет отлетел в куст и отделался испугом. А кровь — это медведя. «Срочно беги за Дашей! Привезешь ее на Беттере! И мухой! Одна нога, другой не вижу! Цигель!» Кадет побежал, а я без сил сел на подрагивающую тушу зверя. Граймазека передо мной упал на колени, закатил глаза и завалился на спину. Понятно, шоковое состояние отходит. Досталось осназовцу. Надо было ему помочь, но я сам едва в сознании. А лейтенант баюкает руку, зажав ею располосованный бок, закусив губу, бледный, как крахмальная скатерть. В глазах стекло боли. Ничего, Даша спасет. Осталось самое сложное. «Ждать!» — прохрипел я. «Надо говорить, иначе отрублюсь от боли. Жаль, нет противошокового. Кстати, надо навспоминать лейтенанту что-нибудь про боевые аптечки. Говорить. Говорить, чтобы жить. Или петь. Что мне за роль? Выдала боль с головой. Нет мне мечты стать у черты роковой. И никогда я не просил, я так жил. Болью своей, ролью своей я не дорожил». По раскрашенной душе моей на обратной стороне Написал, поверь, время развивала в дым Следы, что осталось мне теперь Собирать свои дары По временам выпало нам по рукам Быть красотой, стать высотой, Дуракам так и терпел, Жизнью кипел, истину имел, Долго не ждал, сил не терял, Что же нужно нам? А вот так и сидел, пытаясь петь, но на самом деле просто выл, раскачиваясь с закрытыми глазами.